Ещё не открыв дверь, Мрак услышал писк дракончика. Малыш просмагнул в щель, открывшейся двери, и стремительно вскарабкался по одежде, цепляясь за материал острыми, как иголки, коготками. Достигнув плеча, защебетал что-то радостное. Мрак погладил его, понёс отографировать. Будущий хвостик вытянулся уже на 6 см. начали формироваться задние лапки. Дракончик терпеливо дождался окончания обмеров и взвешивания и лихо вскарабкался по рукаву на плечо. Мрак вырвал из тетрадки клетку-листок, принялся рисовать графики роста драконов со слов Тайсона. По всем параметрам, кроме умственного развития, малыш отставал от сверстников. К тому же развивался он неправильно. Голова и передняя половина росли быстрее задней. Дракончик напоминал морковку, сужающейся к хвосту. Тайсон говорил, что драконы способны к полёту сразу после рождения. Этот даже не делал попыток энергично помахать крылышками. Но по умственному развитию он уже давно узнавал мрака, отлично помнил, в каком углу ящик с песком. и для чего он служит. Знов в каком порядке идут обмеры, и даже сам растягивал крылышки, чтобы мрак мог их измерить. Если верить Тайсону, помещать малыша в инкубатор было уже поздно. Самого инкубатора тоже не было. Оставался второй путь. Мрак задумался о Катрин. Можно ли ей верить? Он сразу понял, со это умная женщина, которая многие годы играла дурочку. Вынул Скарромана и положил перед собой пенал. Дракончик спустился по рукаву, обнюхал незнакомую вещь и замер, прикусив кончик языка. Нравится, спросил мрак. Она непредусмотренный фактор. А такие факторы надо или включать в план, или устранять. Так что посоветуешь?